Глава двенадцатая. Слово Гетмана. Позже Сайгон так и не смог объяснить, что на него нашло. Это был импульс. Просто он сделал то, что сделал. Геройство высшей пробы. Подобное мальчишество заставило бы майора скривиться, как от зубной боли. Но Сайгону за себя ничуть не стыдно. «Мени, потребен Крига!» Он шагнул к вертухаю, преградившему путь в центральный зал. Я знаю, как вбить и иржу. Мне нужен крыга. Я знаю, как убить ржавчину. Не самое приятное ощущение чувствовать на себе взгляды снайперов через оптические прицелы. Но Сайгуну не то чтобы плевать на это. Просто он занят, нет времени думать о своей безопасности. Фидель дернулся было за ним, но святошенец попросил не мешать ему. Сам справлюсь, командант, и помощь не нужна. Вертухай подумал-подумал, да и позвал Кошевого. Тот важно и лениво подошел. Минуты тянулись бесконечно долго. В любой момент могли послышаться крики лектора. Но станцию заполнял лишь обыденный фон, ничего из ряда вон. Никого здесь не пытали и пока что не казнили. Сайгон так и не увидел крюков, за которые можно подвесить человека. Фидель пошутил? Вряд ли. Словно нож, кожу, рассекли толпу четверо сечевиков. Были они, как кошевой обнажены по пояс, вот только движения у них отточенные, уверенные. Дубленые тела, не единожды траченные радиацией, покрывала паутина шрамов. Таким парням даже гильза не решилась бы бить в нос. Себе дороже. Вот кому подражал кошевой. Здешняя воинская элита. Сайгон кинул взгляд на шинок. Веселье, как не бывало. Все смотрели на гостя. Даже прислуга застыла с подносами в руках. Байда отвернулся. Фидель, закрыв глаза, что-то шептал. Молится, что ли? Че коротко кивнул, мол, мы с тобой, друг. Гильза уже не скрывала слез, макияж ее перечеркнули заметные промоины. Кошевому должна бы понравиться такая чувствительность парубка в шляпе. Мышка? А что мышка? Мародер считал поступок Сайгона глупым, это понятно. Да что там мародер, Сайгон сам так думал. Дело в том, что он понятия не имел, как избавиться от мутантов, поедающих металл. Его поставили на колени и парой болезненных тычков заставили смотреть в пол. Не проблема, на полу тоже есть чем полюбоваться. Хороший ковер, почти новый, не потертый. Редко им пользуются, для особых гостей расстилают неужто для сайгона расстарались пустили блеск в глаза уважают тебя сереженька а и уважают если б еще уважили было бы отлично кажи собака что тоби вид батька треба там лисяще б не вбили тебе в видразу говори собака что тебе от батьки надо и молись чтоб не убили тебя сразу сайгон молчал собираясь с мыслями Есть четверо бойцов есть гетман, уже пятеро. К тому же он слышал приглушенные голоса еще нескольких человек. Небось казацкая рада вся в сборе и того минимум десять. Стоит ли пытаться сразить столько народу одним махом семерых побивахом. В карманах куртки есть шестерни, за поясом пистолет, в магазине патронов мало, Зато с трассирующими пулями они очень помогли сайгону в охоте на каннибалов. Тут уж или пан, или пропал. Фермер глубоко вдохнул и поднял взгляд от пола, зная, кого перед собой увидит. — Я уничтожу ржавчину. Но взамен мне нужно твое слово, Гетман. Ты поклянешься на Библии, что отпустишь меня и моих друзей целыми и невредимыми, включая нашего чернокожего товарища. — Маскаль! Маскаль в Сичи! — зашалестело в рядах приспешников Крыги. Казацкая рада таки в сборе. Много народу, куда больше, чем прикидывал Сайгон. Большое помещение, самое большое из служебных помещений, что он когда-либо видел. Крыга сидел в громадном кресле, обтянутом кожей. И поза у него была такая, что кресло сразу хотелось назвать троном. «Залишьте нас!» — велел Гетман. «Оставьте нас!» Сказано было едва слышно — но менее чем за минуту в приемном покое остались только Крыга и Сайгон. Последними ушли сечевики, которые привели сюда святошенца. Уж очень им не хотелось оставлять Гетмана наедине с гостем станции. Крыга пристально смотрел на Сайгона, словно взглядом хотел просверлить во лбу чужака дыру и прочитать в извилинах мозга ответы на свои вопросы. «Водку будешь?» – вдруг спросил Гетман почти без прононса. «Говорят, у вас тут отличная перцовка, не отказался бы». Сайгун сделал вид, что предводитель националистов его вовсе не удивил. Крыга хмыкнул. Мол, как знаешь. Он встал с трона, подошел к металлическому шкафу, открыл кодовый замок. На полках располагалось завидное собрание алкоголя. Был там и итальянский вермут, и двухцветный ликер, джин с забавным человечком на этикетке, и двенадцатилетний виски, каховские коньяки. Такой сказки Сайгон в жизни не видал, только слыхивал, да и то не верил. Крыга извлек 05 русской и пивную бутылку, законопаченную чем-то вроде сургуча. Это, надо понимать, и есть перцовка местного разлива. Выглядит не очень аппетитно. Надо было соглашаться на довоенную водку, ну да что уж теперь. В качестве закуски были предложены пампушки и маринованные грибы. Сальца бы, — рискнул Сайгон, а и обломится, а? Издеваешься? Наморщил лоб Крыга, серые глаза его полыхнули злым огнем. Я слышал, растерялся Сайгон. Я тоже слышал. Но есть только грибы какие-то, хрен его знает какие, и пампушки из кукурузы. Зато чеснок натуральный. Выпили, повторили, и тут же закинули в себя по третьей. И як ты зробиш, це? Крыга не закусывал, лишь кривился и занюхивал своим длинным усом. «И как ты сделаешь это?» то же моя справа!» «Это уже мое дело!» Сайгон тоже демонстративно отказался от помпушек, хотя ему страшно хотелось их попробовать. Тем более, что перцовка оказалась ядреной, от нее во рту бушевал пожар. «Сами так, Синку, сами так!» «Именно так, сынок, именно так!» Внезапно Сайгон разозлился. «Да что же это такое, а? Фидель его называет малышом, Крыга — сынком. Он что, так молодо выглядит? Да у него самого есть сын!» «Нужно что-нибудь для операции?» — Сайгон задумался. «Если бы он знал». «Да, еще бутылка перцовки и пампушки возьму. Аппетитно выглядит». Крыга положил ладонь на Библию. «Хорошо». Так он и стоял посреди туннеля. В одной руке пузырь перцового самогона, в другой мешок с чесночными булками. Отличная амуниция для атаки на монстров, которых нельзя расстрелять из автомата Калашникова. Собственно, поэтому Сайгон и не попросил автоматического оружия. А смысл? Прикормить мутантов? За спиной ствол НСВТ и полтора десятка сечевиков для поддержания боевого духа. Напрасно, это вовсе не обязательная мера. Вполне хватило того, что в случае побега спутников Сайгона подвергнут мучительным пыткам, затем убьют, потом разыщут беглеца и сделают ему больно, а в итоге, ну понятно. Если же Сайгона постигнет неудача и он останется жив, смотри предыдущий вариант с пытками и так далее. Если погибнет, идеальный для него расклад, но спасателям все равно каюк. «Один за всех и все за одного». А все из-за лектора. И чего он такой брюнет? Сайгон отлично видел в темноте, спасибо телепату с Шулявской. А сечевики нет. И то, что чужак не спешил воспользоваться фонарем, карбиткой или плошкой, их нервировало. Как бы не открыли огонь из зенитного пулемета, чтобы вспышками подсветить Сайгону тропу. С этих умников станется. Кошевой, который лично вызвался сопроводить добровольца до блокпоста, Еще тот интеллектуал по пути все расспрашивал о семейном положении парубка в шляпе. Вдовец, буркнул Сайгон и добавил, темная история, отравление, смерть в корчах. Теперь гильзу оставят в покое, если он правильно понял выражение лица кошевого Дело было вечером, делать было нечего. Сайгон окончательно запутался в том, какой сегодня день недели, какое число и что за время суток. Зима 2033-го, верно? Рождество уже было? На Святошине, где электричество отключают и включают по графику, как-то проще ориентироваться. И календарь ведется. А вот в туннелях, где всегда темно, или на чужих станциях, где свои законы и правила. Ага, вот и боковой коридорчик. Надо же, как-то слишком быстро дошел. И куда, спрашивается, спешил? На собственные похороны опаздывал тишина. Обычно в метро звуков вагоны маленькая тележка. крыса побежала, хвостиком махнула кабель оборвался, кому-то голову разбил или чихнул кто или скрипят тюбинги под жуткой массой породы или а тут будто бы иржа мутанты не только металлами питаются, но и звуками.